Однако, по мере приближения к границам Виктории, вид местности заметно изменялся. Путешественники почувствовали себя в новой стране. Они неуклонно шли по прямой линии, и никакое препятствие на пути, будь то озеро или гора, не могли бы принудить их уклониться в сторону. Они твердо помнили геометрическую аксиому. Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Ни усталости, ни трудности пути не смущали их. Всадники соразмеряли аллюр коней с медленным шагом быков. И если эти спокойные животные и не передвигались быстро, то никогда и не останавливались в пути. Пройдя таким образом за два дня шестьдесят миль, Караван прибыл 23 декабря в Апсли, ближайший город к границе провинции Виктория, расположенный в округе Уиммера, под 141 градусом долготы. Айртон остановил фургон у постоялого двора, который за неимением лучшей гостиницы пышно именовался «Отель Короны». Горячий ужин — состоявший из разных блюд, приготовленных исключительно из баранины, дымился на столе. За ужином много ели, но еще больше беседовали. Все горели желанием познакомиться с особенностями австралийского материка и засыпали погонели вопросами. Географ не заставил себя долго просить и охотно описал провинцию Виктория, называемую также Счастливой Австралией. «Это название неверное», — высказал свое мнение Паганель. «Правильнее было бы назвать эту провинцию богатой Австралией, ибо о странах можно сказать то же самое, что и о людях. Богатство не приносит счастья. Благодаря своим золотым россыпям Австралия попала в лапы целого полчища свирепых опустошителей-авантюристов. Вы сами убедитесь в этом, когда мы будем проезжать через золотоносные земли. «Кажется, колония Виктория основана недавно?» спросила леди Гленнерван. «Да, она основана всего каких-нибудь 37 лет тому назад, а именно 6 июня 1835 года, во вторник». «В четверть восьмого вечера», — добавил майор, любивший подтрунить над географом по поводу точности приводимых им дат. «Ошибаетесь», — серьезно возразил географ, — «в семь часов десять минут». Именно в эту минуту Бэтман и Фалкнер основали поселение порт филип на берегу этой самой бухты, где теперь раскинулся город Мельбурн. В течение следующих пятнадцати лет эта колония входила в состав провинции Новый Южный Уэльс и имела общую с ней столицу Сидней. Но в 1851 году она была выделена в самостоятельную провинцию, получившую название Виктория. «И с той поры она значительно окрепла и развилась. – спросил Гленнерван. «Судите сами об этом, мой друг», — ответил Паганель. «Я приведу вам цифры, последние статистические данные. И что бы ни говорил Макнапс, я не знаю ничего более красноречивого, чем эти цифры». «Говорите», — промолвил майор. «Начинаю». В 1836 году колония порт филип насчитывала 244 жителя, а в настоящее время... Население провинции Виктория достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов квадратных футов виноградников приносят ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей галопом носятся по ее равнинам, и рогатый скот... В количестве 675 272 голов пасется на ее беспредельных пастбищах. А имеются ли здесь свиньи, поинтересовался Макнапс? Да, майор, с вашего позволения, их здесь 79 625. А сколько тут баранов, Паганель? 7 миллионов? «Сто пятьдесят Макнапс!» «Считая и того, которого мы в данную минуту едим, Паганель?» «Нет, без него, ибо он уже на три четверти съеден!» «Браво, господин Паганель!» Весело смеясь, воскликнула Элен. «Надо сознаться, что вы великолепно знаете все, что относится к географическим вопросам!» И сколько бы ни старался кузен Макнапс, ему не удастся поставить вас в тупик. Но ведь это моя профессия, все знать, мадам, и в случае надобности сообщать вам. Поэтому можете мне поверить, когда я утверждаю, что эта необыкновенная страна готовит нам еще немало чудес. Однако до сих пор начал Макнапс, любивший подзадорить географа. «Да подождите же, нетерпеливый майор!» — воскликнул Паганель. «Вы едва перешагнули границу, а уже досадуете!» «Говорю вам, повторяю вам, клянусь вам, что это самый любопытный край на всем земном шаре! Его возникновение, природа, растения, животные, климат...» Его грядущее исчезновение удивляло, удивляет и удивит всех ученых мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, зарождаясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как своеобразное гигантское кольцо. Материк, который, быть может, таит В самой сердцевине своей полуиспарившееся море. Материк, где реки с каждым днем все больше и больше пересыхают, где нет сырости ни в воздухе, ни в почве, где деревья ежегодно теряют не листья, а кору, где листья обращены к солнцу ребром и не дают тени, где деревья часто не несгораемы, где тесанный камень, Тает от дождя, где леса не скорослы, а травы гигантской вышины, где животные необычны, где у четвероногих имеются клювы, как у ехидны и утканоса, что заставило ученых придумать особый класс птиц-зверей, где у кенгуру лапы разной длины, где у баранов свиные рыла, где лисицы порхают с дерева на дерево где лебеди черны, где крысы вьют гнезда, где птицы поражают разнообразием своего пения и своих голосов. Одна служит будильником, другая щелкает, как бич кучера почтовой кареты, третья подражает точильщику, четвертая тикает, точно маятник часов, где есть такая, которая смеется по утрам, когда восходит солнце. И такая, которая плачет по вечерам, когда оно заходит. О, самая причудливая, самая нелогичная страна, земля парадоксальная, опровергающая все законы природы. Ученый ботаник Гримар имел полное основание сказать о ней: вот она, это Австралия, некая пародия на мировые законы, или вернее вызов, брошенный всему остальному миру. Эта тирада, столь стремительно произнесенная Паганелем, казалось, никогда не кончится. Красноречивый секретарь географического общества больше не владел собой. Он говорил без передышки, отчаянно жестикулируя и так размахивая вилкой, что его соседям по столу Положительно грозила опасность остаться без глаз. Наконец, голос его был заглушен громом аплодисментов, и он умолк. Конечно, после этого перечня особенностей австралийского материка никому не пришло в голову задать географу еще какие-либо вопросы. Однако майор своим неизменно спокойным голосом все же спросил. И это все Паганель. Нет, представьте мне все. Воскликнул с новым азартом ученый. Как? В Австралии есть еще что-нибудь более удивительное? Спросила заинтригованная Элен. Да, мадам, ее климат. Он своими особенностями превосходит все, о чем я упоминал. А именно раздалось со всех сторон. «Я не говорю уж о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом. Не говорю также об отсутствии влажных ветров благодаря тому, что муссоны дуют параллельно побережью. Не говорю и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестно». «Однако это уже...» «Немалое преимущество», — заметил Гленнер Ван. «Разумеется, но, повторяю, я не это имею в виду», — ответил Паганель. «Здесь климат обладает особенностью прямо-таки неправдоподобной». «Какой же?» — заинтересовался Джон Манглс. «Вы мне ни за что не поверите». Поверим. — воскликнули заинтересованные слушатели. «Ну так он...» «Что он?» «Способствует нравственности». «Нравственности?» «Да», — подтвердил ученый. «Он благотворно воздействует на нравственность. В Австралии металлы нержевеют на воздухе, и люди тоже». Здесь сухой чистый воздух быстро белит не только белье, но и души. В Англии подметили это свойство здешнего климата и решили ссылать сюда людей для исправления. «Как? Неужели это влияние столь ощутимо?» — спросила Элен Гленнерван. «Да, очень. Как на животных, так и на людях». «Вы не шутите, господин Паганель». Нет, не шучу. Даже австралийские лошади и рогатый скот, и те здесь удивительно послушны. Вы сами в этом убедитесь? Не может быть. Но тем не менее, это так: злоумышленники, переселенные в эту живительную оздоровляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии. Все люди делаются лучше. «Ну тогда, каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того такой хороший!» — улыбаясь, проговорила Элен. «Стану превосходным! Просто превосходным!» — ответил географ.